В тот день за обедом я извозил кол всё лицо соусом для спагетти и разлил сок. Ничего не мог с собой поделать. Я был так счастлив. Папа, давай после обеда прокатимся, а? Вытри лицо, сухо сказала мама. Я вытер салфеткой щёки и подбородок. Мне вечером ещё надо поработать, Мичил. К тому же мы проделали с тобой сегодня довольно длинный путь, сказал папа. «Митчелл, готов поселиться в автомобиле!» Неудачно сострил тот. «А может, ты и прав. Я хотел бы жить в автомобиле!» Тот усмехнулся. «Ну, совсем немножко, пап!» Не унимался я. «Только спустимся с холма и сразу же обратно!» «Нет, завтра в школу!» Строго заметила мама. «И у тебя еще не выполнены домашние задания. Ты помнишь?» Я запихал пол булочки в рот. Ты слишком возбуждён покупкой нового автомобиля, сказала мама, передавая папе блюдо со спагетти. Но заметь, эта машина теперь наша, и будет у нас очень долго. Она успеет ещё надоесть тебе. Можно хотя бы посидеть в ней, взмолился я. Только подержусь за руль, попробую радио, включу и выключу фары. Можно? Нет, резко ответила мама. Я хорошо знал, что с ней не поспоришь. Когда мама категорична, то никакие уговоры не помогут. Я уже не слышал, о чём говорили за столом, поскольку погрузился в свои мысли и всё думал об автомобиле. Припоминал его голубую с серебром отделку, такие удобные кожаные кресла, тихое, но уверенное урчание работающего мотора. После обеда я поднялся к себе и попробовал сделать домашнее задание, но никак не мог сосредоточиться. то и дело подбегал к окну, чтобы хоть еще разок взглянуть на автомобиль. Он стоял на подъездной дорожке под самыми моими окнами. Уличный фонарь бросал на него желтый свет, отчего хромированные бамперы сверкали, а от стройного голубого корпуса словно исходило лунное сияние. Я не мог противиться желанию, я должен посидеть в автомобиле. Я потихоньку выбрался в коридор. убедился, что тут да поблизости нет. Иначе этот маленький донощик тут же всё скажет маме и папе. Судя по звукам, которые доносились из его комнаты, я догадался, что он играет в свои любимые стратегические игры. Я осторожно спустился по лестнице, так чтобы не заскрипели старые деревянные ступеньки. Мама в своей комнате разговаривала по телефону. А где же папа? Я приостановился, И тут из дальней комнаты донёсся его сердитый ворч. Я увидел отца, стоящего на коленях. Вокруг него были разбросаны инструменты. В руке он держал электропровод, тот самый, который я уже видел. Папа в сердцах выругался, в бешенстве бросил провод. Проводка так и осталась незаконченной. Затаив дыхание, я повернулся и на цыпочках пошёл к входной двери и И уже через секунду я был во дворе. Меня обдало сильным холодным ветром. Сквозь облака пробивался бледный серебристый свет луны. Меня пробрала дрожь, но возвращаться не хотелось, согреюсь в автомобиле, подумал я. Я быстро побежал по дорожке. Автомобиль сверкал под светом уличного фонаря. Я уже было взялся за ручку дверцы, как чей-то голос прошептал: "Ну, вперёд". «Смелее садись в машину!» «Кто это сказал?» Произнес я с давленным шепотом и резко обернулся. «Тот!» «Нет, никого!» Я обижал автомобиль и посмотрел с другой стороны. Но и здесь никого не было. И тут снова услышал голос. «Ну, давай, заходи!» Я колебался. Мне стало не по себе. Я пригнулся и посмотрел на сиденье водителя. Кто здесь? Молчание. Никого. Это моё больное воображение, подумал я. Я потянул на себя дверцу, и она так легко открылась. Огонёк на потолке зажёгся, и белая обивка салона засяла. Я сел за руль и поспешно закрыл за собой дверь. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из дома увидел меня. Свет на потолке погас. Устроившись поудобнее, я положил руки на руль. Он оказался таким гладким и прохладным. Я взялся за рычаг коробки передач, перевёл его в нейтральное положение, потом включил первую скорость, наклонился над рулём и представил, что веду машину. Включил сигнал поворота, снова переключил скорость. Я представлял себе автогонщиком. Крутой разворот. Вот я вырываюсь вперёд, обгоняя всех на трассе. Быстрее, ещё быстрее. Я изо всех сил давил на газ. Давай, Мичел, давай, вперёд. Я снова переключил скорость, резко вывернул руль, но не вписался в крутой поворот. Машину занесло, руль не поддавался. Надо справиться с этим. Я повернул руль в том направлении, куда занесло машину, вышел на прямую, увидел, как махнул зелёный флажок. Ура, победа! Глушительный рёв моторов, крик толпы. Я решил провести машину ещё раз, сделать круг, но тут на крыльце вспыхнул свет, и я невольно нажал на тормоз. Я чуть не задохнулся, крепче схватившись за руль, я напряжённо посмотрел сквозь ветровое стекло в сторону дома. Кто зажёг свет? Мама? Папа? Неужели они ищут меня? Пожалуй, лучше всего выбраться из машины. Я схватился за ручку дверцы и дёрнул её. Она не поддалась. Я толкнул сильнее и налёг на дверцу плечом. Она даже не шелохнулась. Тогда я стал отыскивать маленькую кнопку, при помощи которой двери открывались автоматически. Её не было. Я провёл рукой по дверце, отыскивая замок. Ведь как-то я запер машину. Что только я не делал, как только не крутил ручки, но все усилия были напрасны. Я даже наваливался на дверь всем своим весом, но она так и не открылась. Эй, как мне выбраться отсюда? громко крикнул я. Что ж, придётся воспользоваться окном. Я нажал на кнопку, чтобы опустить стёкла, но механизм не сработал, ведь двигатель был выключен. Я ещё раз дёрнул за ручку, налёг на дверь упёрся в неё, обим её руками. Я был заперт в машине, заперт. Сердце моё учащённо забилось, и тут я услышал смех, смех девочки. "Эй, кто это?" крикнул я, задыхаясь. Снова послышался смех, тихий, но такой холодный. "Кто здесь смеётся?" Я посмотрел в боковое окно и увидел чьё-то лицо. Это была девочка со светлыми волосами и глазами как у кукушки. Она смотрела на меня так, будто я был марсианином. Потяни за ручку, в отчаянии попросил я, показывая жестом в направлении ручки. Дверцу заклинило. Она кивнула и дёрнула за ручку. Дверь легко отворилась. С тяжёлым дыханием я вывалился из машины. Девочка тут же на шаг отступила. С тобой всё в порядке? Спросила она, низким, похожим на шопот голосом: "Что ты делал? Почему-то заело замок". Заикаясь, ответил я и внимательно посмотрел на девочку. На ней была голубая жилетка поверх тёмного полувера. Узкие джинсы порваны на одном колене. Она отбросила назад волосы, падающие на плечи. Я увидел, как в её каждой ухе по три разные серьёжки. "Это новый автомобиль", объяснил я. «То есть я хочу сказать, что мы купили его сегодня!» Она кивнула, потом улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Она отлично выглядит, словно телезвезда!» — подумал я. «Ты изучал автомобиль!» — тихо промурлыкала она. Я кивнул. Она положила руку на крыло машины. Ее ногти были окрашены в ярко-синий цвет, и на каждом пальце блеснуло по три кольца. Я так и поняла, что ты попал в беду, сказала она. Хорошо, что я проходила мимо, да? Спасибо, поблагодарил я её, а потом спросил: "Ты кто?" Почему-то мой вопрос рассмешил её. "Меня зовут Мариса Меддин. Я назвала ей своё имя. Я гуляла, изучала окрестности нашего дома", сказала она, проводя рукой по крылу машины, будто лаская его. "Понимаешь, хотела смотреться вокруг". Вы только что переехали сюда? Вопрос звучал глупо. Она сама же сказала, что впервые здесь. В какой дом? Уточнил я. Она указала движением головы на дом старого Фолтнера, что стоял на углу. Этого старого чудака? Но никто не жил в нем много лет. Ты будешь учиться в городской школе? Наверное, ответила она с кислым выражением лица. Еще не знаю. Не выношу переходить из школы в школу во время учебного года. А где вы жили раньше? Где-то ещё, ответила она и хихикнула. Нет, в самом деле, настаивал я. Откуда вы приехали? Я почувствовал удар в спину и быстро обернулся. "Тот, что ты здесь сделаешь?" строго спросил я. Он усмехнулся. "А что ты здесь сделаешь? Прокрался сюда тайком, чтобы посидеть в машине, верно, Мичил?" Я всё расскажу родителям, прямо сейчас. Нет, подожди, остановил я его. Ну разве только немного посижу на месте водителя. Он двинулся к автомобилю, но я оттолкнул его. Ни в коем случае, держись подальше от него, иначе ты попадёшь в большую беду. Тогда я всё расскажу. Я взял его за худенькие плечи и тряхнул. Слушай меня тут, я не советую тебе садиться в автомобиль Его дверцы заедают. Они! Врёшь, завопил он. Я не шучу. Я только что оказался запертым изнутри, и если бы не она, я кивнул в сторону Марисы, то просидел бы в машине всю ночь. Она, переспросил тот. Да, девочка, Мариса. Я оглянулся. Её не было. Девочка исчезла? Тот сильно толкнул меня. Лжец, проговорил он. Тихо, тихо, сказал я, приложив палец к губам. Мы должны в это время находиться дома, и не хочу, чтобы папа и мама застали нас. Тут скрестил руки на груди. А когда я смогу посидеть в автомобиле? Завтра, обещаю, прошептал я. А теперь пошли. Я взял Туду за руку и повёл к крыльцу. Приоткрыв входную дверь, я осторожно заглянул. Папы и мамы не было. Видимо, они находились в гостиной и смотрели телевизор. "Быстро!" скомандовал я. Мы прокрались в дом, и я осторожно прикрыл за собой дверь. Я двинулся через коридор по лестнице. Когда мы уже были у цели, я услышал дикий вопль. Он доносился из дальних комнат. И тут нас озарила ослепительная вспышка. К нам, в валюли света, направлялась жуткая фигура. С воздитами кверху дрожащими руками. Это привидение, вскрикнул тот. Свет постоянно мигал, а фигура, жалобно стеная и шатаясь, направлялась прямо к нам. "Тот это папа", зарал я. И это действительно был папа. Его рука дёргалась вверх и вниз. И тут я заметил, что он сжимает электрический провод. Волосы же у него торчали дыбом. Белое пламя искрилось и шипело вокруг него. «О, боже! Его ударило током!» — застонал я. Я заметил на полу пару резиновых перчаток. Схватив одну из них, я быстро натянул ее на руку и бросился к стене. Я нашел конец провода и вырвал штепсель из розетки. Минута молчания, а потом громкий звук падения. «Папа!» Рухнул на пол и застонал. Я обернулся. Он приподнялся на четвереньки. Его волосы всё ещё стояли дыбом. Лицо было красным, как помидор, а губы горели, они были пурпурного цвета. "Папа!" выдохнул я. Отбросив перчатку, я бросился к нему. Тот от страха закрыл лицо руками. Он дрожал всем телом. Глаза у папы вылезли из орбит, открыв рот. Он силился что-то сказать, но у него не получалось. Он издавал лишь какие-то отрывочные звуки. Пап, как ты? В воздухе пахло дымом, словно после пожара. Я услышал торопливые шаги мамы. Святые небеса, что случилось? простонала она. Папа, глубоко вздохнул. Он принял сидячую позу и пожал плечами. Думаю, я неправильно подсоединил провод. Тихо произнёс он: "Этой ночью мне снились сны о новом автомобиле. Сначала мне привиделось, что он охвачен белым сиянием от электрических разрядов. Я стоял и протянул руку к дверце, но сильный электрический разряд заставил меня отшатнуться. Я попробовал ещё раз, осторожно я протянул руку и медленно-медленно прикоснулся к ручке. И снова сильный удар вынудил меня отпрянуть. Боль пронзила сначала руку, а потом всё тело. Я проснулся. Я лежал на боку, подвернув под себя руку. Её пощипывало, словно это действительно со мной случилось. Мне было больно. Наверное, я просто отлежал её, подумал я и снова уснул. Я опять увидел автомобиль. На этот раз я сидел за рулём. Автомобиль так плавно двигался, что казалось, будто он летит. И вот впереди показались тёмные деревья. Я пригнулся к рулю, всматриваясь в два белых луча света от фар. Машина шла легко. Я нажал на педаль газа, и с тихим рокотом автомобиль увеличил скорость. Деревья замелькали по обеим сторонам дороги. Лучи от фар прорезали тьму. Следуя крутым поворотам дороги, я без всякого усилия поворачивал руль. Автомобиль набирал скорость, рог от двигателя перешел в низкий рев. И вот уже деревья слились в одну мерцающую темную полосу. Руль забился в моих руках, я схватил его крепче и убрал ногу с педали газа. Но автомобиль не сбавлял скорость, напротив, он мчался все быстрее и быстрее. Дорога свернула направо, потом круто налево. Я лихорадочно крутил руль, изо всех сил стараясь удержать машину на полосе. Скорость все возрастала. Теперь я мог видеть перед собой только клубящуюся тьму. Деревья, небо, темная дорога передо мной. Все превратилось в сплошное серое пятно. И вдруг меня что-то ослепило. Инстинктивно я оторвал руку от бьющегося руля и прикрыл ей глаза. «Фары! На меня с ревом летел автомобиль!» не по встречной полосе, а по моей, лоб в лоб. И за рулём автомобиля сидела Мариса. Я так ясно её видел, те же светлые волосы, развевающиеся вокруг её головы, и та же странная ухмылка на её лице. Мариса, нет! Я резко вывернул руль, стараясь избежать столкновения, но она летела прямо на меня. Я заорал, что было мочи. Мы сейчас столкнёмся. Я проснулся весь в поту, одеяло и простыня запутались в ногах, пижамная сорочка задралась к самому горлу и душила меня. Всё ещё дрожа я сидел в кровати. Я несколько раз моргнул, стараясь отделаться от мерцающего света, но он так и стоял в моих глазах. Наконец сон отпустил меня. В окно комнаты пробивался оранжевый утренний свет. Вытирая с лба пот, Я слез с кровати. Ну и сон! Уже за завтраком я рассказал Тоду, что мне приснилось. Я просто должен выговориться, кому-то рассказать обо всем. Кто это Мариса? Небрежно поинтересовался Тодд, и его рот был набит едой. Ты разве не помнишь? Я уже говорил тебе, рассердился я. Та девочка, которую я встретил прошлой ночью. Но там не было никакой девочки, ответил он. И у него по подбородку потекла струйка молока. Тот опустил ложку в тарелку и посмотрел на меня, сузив глаза. "А сны когда-нибудь сбываются?" спросил он. "Думаю, что да". Я допил остатки апельсинового сока. В нём не оказалось мякоти, как раз то, что мне нравится. "Ты думаешь, этот сон может сбыться?" "Да нет же," ответил я. "Это не может случиться, хотя бы потому, что я ещё слишком молод, чтобы водить машину. Понимаешь?" "А если это предупреждение?" сказал тот и снова наполнил свою тарелку. "Какое ещё предупреждение?" Я сразу же пожалел, что рассказал ему про сон. Должен был предвидеть, что это его расстроит. По его подбородку снова потекло молоко. "Ты до сих пор не научился пользоваться ложкой?" презрительно усмехнулся я. "Или у тебя дыра в подбородке?" Я засмеялся, а он ширко раскрыл рот. чтобы я увидел массу из непрожованной пищи. Вот такой он был, невоспитанный. А что случится, если ты во сне погибнешь?